Глава вторая. Я сорвала с себя фартук и бросила на лавку. «Нахрен этот бар! И отсюда уволюсь!» «Ты совсем сбрендила так с клиентами разговаривать!» За мной в раздевалку влетел администратор. «Ты хоть представляешь, дура, кого ты в задницу послала!» «И кого же?» Я развернулась и со злостью посмотрела на него. «Это Тигран, идиотка!» Администратор с отчаянием вцепился себе в прилизанную прическу пальцами. Он весь район держит. Когда хозяин узнает, нас с тобой обоих уволят. А тигр, если захочет, этот бар разнесет к чертям собачьим. И все из-за тебя». «Да кто он такой?» — рявкнула я в сердцах. «Чего его бояться-то? Обычный же мужик». «Господи!» Мне даже самой жутко стало от собственных слов. Понятно же любому дураку, что этот чувак необычный. И боялась я его до противной дрожи в коленках но не смогла сдержать язык за зубами. «Какая, к черту, отработка? Идет он в пень. Это вообще не моя вина. Это все его телефон виноват. Если бы он не зазвонил как бешеный, я бы не испугалась и не выронила эту клятую бутылку. Просто мирно ушла бы и обменялась столиками с кем-то из девочек. И ничего бы этого не было. Но сейчас оно было. Администратор смотрел на меня больными глазами. И мне стало перед ним неудобно. Вот же. И себе проблем на задницу наскребла. И ему. Если уволят мужика, мне будет стыдно до смерти. Слушай, может мне пойти и еще раз извиниться перед ним? Я замялась. Ну там. Кимчистку это его подружке оплатить? Админ посмотрел на меня, как на идиотку. Ну да. Он прав. За каким хреном тигру мои извинения сдались? Он уже все свои требования озвучил, и я от чего то уверена, что знает, как добиться их выполнения. По вспотевшей спине пробежал холодок. Сукин сын. Он ведь не зря за мной следил, да? Сто процентов не зря. А сегодня я так удачно подставилась. Просто сама себя в его руки отдала. И хрен я теперь отсюда выйду. Слушай, я обхватила плечи руками. Можешь меня кем-то из девчонок заменить? Я... «Боишься?» — понятливо кивнул администратор. «Я бы тоже на твоем месте боялся. Кем тебя заменить? Народу сегодня просто валом». Он был прав. «Пятница. Бар забит битком». «Ладно, что-нибудь придумаем. Но ты не думай, что твоя смена закончилась. Раз не хочешь выходить в зал, займись стиркой». Я бы его в щеки расцеловала. «Честно». Стирать униформу персонала было отвратным занятием. И все девчонки от него ныли. Грузить все в машинке, ждать, потом перегружать в сушилки, а потом гладить. Это действовало на нервы. Но сегодня это была идеальная работа для меня. Самая лучшая на свете. Только бы в зал не выходить и не видеть снова Тиграна. Интересно, а это имя настоящее? Какая разница, Алиса? Совсем с ума сошла думать, как его зовут. Тебе бы удрать сегодня спокойно и уволиться незаметно. Говорить об этом администратору я не стала специально, но я точно тут не останусь. Слишком страшно. Лучше найти место поспокойнее. Да, денег будет меньше, но зато я не буду трястись от страха и спать ночами. Я поджала губы. Администратор вернулся в зал, а я потянула из угла огромную корзину с грязной униформой. Эх, может Прачкой устроиться? Меня вообще никто никогда не увидит. И папаша сто лет меня не найдет. Хотя в последнее время он не особо-то и старался меня искать, как я поняла. Кидает денег, и на этом все. Живая я или нет, его мало волнует. Его вообще мало что волновало из нашей с мамой жизни. Он ее довел до смерти, а потом и меня попытался подложить под своего партнера. Благо, у меня хватило смелости сбежать, бросить сытую жизнь, институт, бывших друзей, дом. И все только потому, что мой отец вот такой же, как этот тигр, считает, что он бог и может распоряжаться жизнями и судьбами других людей. Я со злостью запихивала фартуки официанток в круглое окошко стиральной машины. Ненавижу таких, как они. Ненавижу. Я нахмурилась. Алиска. Ты же обещала себе сдерживаться. Забыть жизнь в родительском доме, как страшный сон. Я столько сил приложила, чтобы вырваться из этого плена. В нем ты никто. Женщина никто. Разменный материал. Предмет торга. У нее нет голоса. Нет права на собственное мнение. Может, это я просто такая слабая? Я насыпала порошок прямо в барабан машины. С раздражением защелкнула крышку бака и нажала кнопки. Пусть. Может, я и слабая. Но возвращаться в это дерьмо я не хочу. Ой, Алиса! В раздевалку впорхнула еще одна официантка. Я сжала зубы. Ее я не любила. Одна из тех, кто повышенному вниманию со стороны клиентов только радовался. Разводил их на чаевые и щипками за задницу только радовался. Вот кого нужно было ставить обслуживать Тиграна. Она бы только была счастлива отработать за меня. Может, предложить ей? А ты чего еще тут? Рома сказал, ты уже ушла. Да, это было интересно. Ага. Совершенно меня не стесняясь, она подняла юбку и принялась подтягивать чулки на крутых бедрах. Мы и подумали, что тебя уволили сразу, и ты уже ушла. А ты тут? Точно. А чего я туплю-то? Если я все равно собралась увольняться, какой смысл мне тут сидеть до утра? Я подскочила. «Спасибо», — поблагодарила я бывшую коллегу. «За что?» — не поняла она. «За ответы». Не глядя больше на нее, я стащила из себя форменную футболку. Бросила ее в корзину для грязного белья. «Прощай». Машинка весело гудела, крутя фартуки в своем животе. «В черту все. Я ухожу прямо сейчас. А заявление напишу уже завтра, когда в баре будет пусто и безопасно». Официантка пожала плечами и убежала обратно работать. Я торопливо переоделась и забросила на спину рюкзак. Глянула на дисплей телефона. Время три часа ночи. Поздно, но сегодня я потрачусь на такси без зазрения совести. Лишь бы унести ноги. Тигр еще точно в баре. И нельзя, чтобы он меня увидел. Я потыкала пальцами в приложение, указала точку заднего двора бара и вышла из раздевалки. Удача была на моей стороне. Ни администратор, ни официантки мне во внутренних помещениях не попались. Я толкнула тяжелую дверь наружу. Повернулась, чтобы придержать ее и не дать закрыться со стуком. А когда обернулась, думала сбежать от меня девочка, забыла, что должна мне.